Глава десятая. Бунт одноглазого волка. Лещ метался из угла в угол и готов был лезть на стену от того, что голова его с самого утра раскалывалась от боли, а к полудню гудела, как наковальня под ударами молота. Никакие таблетки не помогали, а от спиртного, на которое он возлагал последнюю надежду, стало еще хуже. Накатила жуткая тошнота вместе с невыносимой тоской. Он все отчетливее понимал, что окончательно потерял контроль над собственным телом. Между вселившимися в него сущностями вновь разгорелся конфликт. Алые борода и одноглазый волк грызлись, как два злобных кобеля, не поделивших кость, и этой костью стало для них его тело. Как ни старался лещ утихомирить своих подселенцев, они его не слышали, зато он слышал каждое слово и ничего не мог с этим поделать. Ссора началась из-за того, что Одноглазый Волк снова убил девушку, конечно же, руками леща. Алая Борода в это время отвлекся. Он строил какие-то грандиозные планы и ослабил контроль над телом леща, а Одноглазый Волк этим воспользовался. Он был одержим навязчивой идеей найти и убить свою одноклассницу Машу, смертельно обидевшую его в школьные годы. Однажды, еще будучи Пашкой Рутаевым, он попытался это сделать, но, судя по всему, что-то пошло не так, и Маша выжила. С тех пор одноглазый волк искал ее повсюду, но найти так и не смог, а чтобы хоть как-то удовлетворить кипевшую в нем жажду мести, он время от времени убивал девушек, похожих на Машу. Этим утром он убил в очередной раз. Девушка гуляла в парке с забавной крошечной собачкой и как раз проходила мимо кафе, в котором теперь обитал лещ. Лещ все еще находился под впечатлением от этого кафе. Появилось оно чудесным образом – Алая Борода с помощью своих колдовских приемов перенес из Худыни в реальный мир несколько избушек, а прежде чем сделать это, поручил Лещу определить место, где эти избушки можно было бы разместить так, чтобы они вписались в городское пространство и ни у кого не вызвали подозрения. Лещ сразу вспомнил о Белищем острове и о том, что давно мечтал открыть там кафе. Избушки можно было оформить, как этно-кафе в славянском стиле. Лещ даже название придумал «Брашна» старославянское слово, означающее любую еду. Алой Бороде понравилась эта идея, он даже похвалил Леща за находчивость и пообещал помочь с решением организационных вопросов, колдовским способом, конечно. В итоге администрация острова выдала Лещу все необходимые разрешения на установку этого кафе уже после того, как оно там появилось, и никто не задавал ему лишних вопросов. Все прошло как по маслу. Лещ был на седьмом небе от счастья, Сбылась его давняя мечта, он стал хозяином собственного кафе, расположенного в одном из самых престижных мест города. Но радость его длилась недолго. Вскоре он понял, что подселенцы не дадут ему хозяйничать не только в кафе, но даже в собственном теле. Право голоса у леща появлялось только тогда, когда его хотели услышать. В основном верховодил Алая Борода, но этим утром одноглазый волк перехватил инициативу. Увидев в окно прогуливающуюся девушку, он самовольно отправился за ней следом и, дождавшись, когда она окажется в безлюдном месте, напал на нее. Затащив жертву в лес, он совершил свое черное дело, снова использовав для этого кастет леща. Этим же кастетом была убита Инга, после чего лещ надел кастет на руку спящего Кэста. Убегая, Кэст снял его и выбросил. А лещ подобрал, собираясь отдать полиции в качестве улики. Но почему-то не отдал, а лишь рассказал полицейским, что видел кастет на руке сбежавшего друга. На этот раз кастет остался рядом с телом жертвы, но это и к лучшему. Возможно, полицейские придут к выводу, что и эту девушку убил Кэст, ведь на поверхности кастета остались его отпечатки и кровь инги. Отпечатки леща там тоже были, но ведь у полиции уже есть подозреваемый. Зачем же ломать стройную версию и искать кого-то еще? Это во-первых. А во-вторых, Алая Борода не допустит, чтобы Леща арестовали. Применит свои колдовские приемы, и полиция отстанет. За это можно не переживать. Так думал Лещ, покидая место преступления, но потом выяснил, что Алая Борода считал иначе. «Как ты посмел поставить под угрозу мое дело, в которое я вложил столько сил?» – завопил он, вернувшись из своих жутких грез, в которые Лещ предпочитал не соваться. Завопил борода, конечно, мысленно, но лещу показалось, что у него в голове что-то взорвалось. «У меня тоже есть свои дела!» — огрызнулся одноглазый волк, пока еще не очень громко. «Я же тебе сказал, что свои дела ты должен согласовывать со мной!» — зарычал борода. «Надо же, хозяин выискался! Не нравится? Проваливай в другое тело!» — рявкнул волк. «Или меня отпусти! Если бы я мог, давно бы выселил тебя отсюда!» «Нет, дружище, теперь мы с тобой навек неразлучны. Как говорится, не разлей вода. Уж не знаю, почему так вышло, но изменить это не в моей власти». «Так стало быть, мы с тобой сокамерники», — одноглазый волк противно захихикал. «И вся власть у тюремщиков, правильно?» «К чему ты клонишь?» — насторожился Алая Борода. «А к тому, что не тебе решать, кто тут главный». Голос волка заметно окреп. «То древнее, то ты главнее, и это точно не ты!» Алая Борода был в бешенстве. «Я на три сотни лет тебя старше, а может и больше!» «О, нашел, чем удивить!» — всхлипнул от смеха волк. «А возраст наших тюремщиков исчисляется тысячелетиями!» «Да при чем тут тюремщики? О ком ты толкуешь все время?» — выплел алые Борода и вдруг осекся осененной догадкой, такой яркой, что ее суть не укрылась от леща. Вероятно, речь шла о ворнах с бронзовыми клювами, но воронами они казались лишь внешне, а кем были на самом деле, лещу думать не хотелось. «Ты все правильно понял», — подтвердил догадку одноглазый волк. «Вот с кем я согласовываю свои дела, и они мне разрешили». «Да?» — удивился Алай Борода. «Хочешь сказать, они разрешили тебе совершить убийство прямо у нас под боком, чтобы провалить дело, которое они же мне и поручили?» «Так я тебе и поверил!» В детали я не вдавался, только поделился с ними своей мечтой. А они обещали мне помочь с ее исполнением и подсказали, что та стерва, которую я ищу всю жизнь, находится здесь, на этом острове. Жаль, я плохо помню, как она выглядит. Точнее, помню хорошо, но ведь столько лет прошло с тех пор, и она повзрослела. Не знаю точно, как она выглядит сейчас, но уверен, что как только убью ее, ту самую, сразу же это почувствую. Ну а сегодня я снова обознался. И сколько раз ты уже вот так обознался? Насмешливо поинтересовался алый Борода. Думаешь, я считал, будто мне делать больше нечего? Без тени сожаления ответил одноглазый волк. Душегуб! Вынес вердикт Борода. Чего бы корова мычала? резонно заметил волк. «И чем же твоя стерва тебе насолила?» полюбопытствовал борода, а волк, казалось, только и ждал этого вопроса. Тотчас принялся за свое нытье, которого лещ уже порядком наслушался. Но алая борода проявила интерес и пришлось лещу слушать заново, а в какой-то момент ему тоже стало интересно. К воплощению своего плана мести Пашка Рутаев готовился основательно, Он не только обзавелся целым арсеналом разнообразного оружия, но и набрался боевого опыта, правда, пока лишь теоретически, из фильмов и журналов о боевых искусствах. Практиковаться возможности не было, приходилось скрывать от матери свое увлечение, чтобы не волновать ее лишний раз. После того, как Пашка после избиения загремел в больницу, со здоровьем у него было не очень. И, конечно, она была категорически против того, чтобы Пашка записался в какую-нибудь секцию вроде «Восточных единоборств» или «Рукопашного боя» пожалуйста паша любой спорт кроме мордобития взмолилась она когда он заикнулся об этом но почему мам не понял пашка там ведь теперь одни бандиты ответила она с горестным вздохом сам видишь какие времена настали не хочу чтобы ты попал под дурное влияние да и вообще проблемы не решаются кулаками от этого только хуже становится запомни раз и навсегда а как же самозащита недовольно возразил пашка Береженного бог бережет ответила мать. «Просто будь осторожен. Можно ведь и на другую сторону улицы перейти, или пойти другой дорогой, если увидишь на своем пути подозрительных личностей». «Бегать, как заяц?» — возмущенно фыркнул Пашка. «Не бегать, а не лезь на рожон. Это разные вещи. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Она припечатала свою речь очередной пословицей, как часто любила это делать, и добавила уже от себя. «И целее будет». В общем, тренироваться Пашке было негде, и он ждал лета, чтобы начать тренировки в парке на разломных турниках. Правда, часть их уже спилили и сдали на металлолом. Пашка опасался, что со временем вывезут и остальное, к тому же до лета было еще далеко. Стремительно набирала обороты вакханалия, начавшаяся повсюду после того, как разрешили не носить пионерский галстук. Для Пашки этот момент стал важной вехой, ведь именно после него все пошло наперекосяк. В глазах тех, кто испугался перемен, страх остановился все больше, рвачи продолжали наглеть и постепенно становились хозяимами жизни, а Маша и ее банда стали фактическими хозяевами школы. Они творили, что хотели. Устраивали бедлам на уроках, могли высмеять учителя, написать на доске нецензурное слово, сломать что угодно, стул, парту, дверь в классе. А еще они облагали данью тех, кто им чем-то не угодил или просто попался под горячую руку. Если же дань не была выплачена вовремя, такого должника ставили на счетчик, то есть размер дани каждый день удваивался. Тех несчастных, кто не мог заплатить, избивали или отбирали у них что-нибудь из одежды, например, куртку, а потом, используя ее как импровизированный мяч, устраивали футбол в школьном вестибюле. Вещь возвращали владельцу лишь после того, как она превращалась в ветошь. Маша и ее банда развлекались как могли, и, похоже, только ради этого они и ходили в школу, поугарать, как они выражались. Все сходило им с рук. Ни директора, ни учителя не желали с ними связываться, предпочитая делать вид, что ничего страшного не происходит. «У всех в переходном возрасте бывают проблемы с дисциплиной. Не криминал, и ладно», — отвечали они, если кто-то пытался жаловаться. «То есть, раз никого не убили и школу не взорвали, значит, это всего лишь проблемы с дисциплиной?» — поражался Пашка, жаждавший возмездия, но благоразумно избегавший попадаться на глаза Маше и ее банде. Сделать это было непросто, учитывая, что Маша и ее приближенные, крыса-цыган и Витька Носов, учились с Пашкой в одном классе. Ему долго везло, но однажды рука Витьки Носова все-таки дотянулась до него. В тот день перед началом уроков Витька почему-то стоял на школьном крыльце, наверное, поджидал кого-то из своих, а заодно грелся под непривычно жарким апрельским солнцем, поэтому не спешил заходить в школу, вот и прицепился к Пашке от скуки. «Эй, клоун!» — крикнул он и нарочито громко захохотал. Он любил привлечь к себе внимание таким способом. С Витькиной подачей кличка «Клоун» намертво приклеилась к Пашке после случая с кедами, хотя эти кеды он с тех пор больше ни разу не надел. Пашка попытался прошмыгнуть мимо Витьки, но тот схватил его за шиворот и дернул вверх. Воротник куртки врезался Пашке в шею. «Ты чего это мимо чешешь, не здороваясь? И чему только тебя в школе учат? Придется переучивать!» С этими словами Витька врезал Пашке кулаком под дых, однако пополам согнула не Пашку, а Витьку. Спрятанная под Пашкиной рубашкой деревянная разделочная доска наконец-то пригодилась. «Черт! Что за дерьмо?» Витька взвыл благим матом и затряс рукой, а Пашка поспешно скрылся за дверями парадного входа. Однако надежда найти спасение в школьных стенах оказалась иллюзорной. На перемене его поймали в школьном коридоре и приперли к стене. Задрали рубашку, вытащили заткнутую за штану штанов доску и начали по очереди пинать коленом живот. Вокруг было полно народу, но как-то в раз стало пусто. Перед глазами Пашки мелькали лица — Витькины, крысы, цыганы и других, а в просветах между ними, как солнце в тучах, порой проглядывало Машино на лицо, расплывшееся в злорадной улыбке. Пашка удивился, не обнаружив на нем былой красоты хотя на первый взгляд Маша ничуть не изменилась. Позже он понял, ее лицо утратило сияние, стало тусклым. Наверное, слишком много туч собралось вокруг. Мимо прошел реагент, пересекся с Пашкой взглядом, отвернулся и ускорил шаг. Открылась дверь кабинета напротив, учительница географии собиралась выйти оттуда, но тотчас нырнула обратно. Неизвестно, как долго продолжалось бы истязание Пашки, если бы не уборщица, появившаяся в коридоре с ведром и шваброй. «А ну, разойдись, шантропа!» — рявкнула она и, недолго думая, выплеснула воду на Пашкиных обидчиков. — Ишь, храбрецы какие! Напали семеро на одного! — Чё творишь, дура? — Витькин голос слился с трелью школьного звонка, возвещающего о начале урока. — С ума сошла, да? Можешь считать, что ты уволена! — пригрозила Маша, яростно вытрящив глаза. — Ох, напугала! Пошла прочь, нахалка, а не то отхожу тебя шваброй по хребту! Ишь, разбойница! А таманша выискалась! От тебя все беды пога не такая! Вся школа от тебя стонет! Уборщица вскинула швабру багровей на глазах. Пашка испугался, решив, что теперь вся банда с копом набросится на эту отважную женщину, вздумавшую заступиться на него, но они почему-то ушли. Огрызались и сыпали страшными угрозами, но ушли. Видимо, перспектива получить по хребту грязной шваброй никого не обрадовала. Кто бы мог подумать, что обычная швабра может оказать такой эффект. Ну а ты-то как? «Жив?» – уборщица нависла над Пашкой, который к тому времени сполз вниз по стене на пол. «Жив благодаря вам», – ответил Пашка. «Спасибо, что помогли. Никто из учителей не вмешался, хотя многие видели». От возмущения и обиды он даже боли не чувствовал. «Так еще бы!» – усмехнулся уборщица. «Все они даже пикнуть боятся. Не знаешь разве, что отец этой бандитки Машки – криминальный авторитет. Он весь наш город в страхе держит. Что уж говорить про учителей?» Она подняла валявшуюся на полу швабру, подхватила ведро и отправилась дальше по коридору, переваливаясь сбоку на бок и встревожно оглядываясь, точно гусы не потерявшие свой выводок. На следующее утро ее нашли мертвой. Вся школа гудела, обсуждая эту новость, а директор, с вытянувшимся лицом, ходил по коридорам в сопровождении работников милиции. По официальной версии, опубликованной в новостях, уборщица поскользнулась на мокром кафельном полу во время уборки в мужском туалете, ударилась затылком об унитаз и раскроила себе череп, что и послужило причиной ее смерти. Но очень скоро до Пашки дошли слухи, что уборщицу жестоко убили. Обстоятельства случившегося обсуждались на каждом углу. Учителя и ученики собирались в кучки и шептались, тревожно озираясь по сторонам. Но, видимо, Пашке никто не опасался, поэтому для него не составило труда подслушать эти разговоры. Уборщицу обнаружили сидящей на полу и привязанной к батарее, с ведром на голове и грязной тряпкой во рту. Вопрос о личности убийц для Пашки не стоял. Кроме отморозков из машины банды, совершить жестокую расправу над уборщицей было некому. Почему же ее смерть сочли несчастным случаем? Значит, кто-то потрудился скрыть все улики до приезда милиции, и вряд ли это сделали сами убийцы. Последние, скорее, намеренно оставили убитую в таком виде в назидании остальным, чтобы никому больше и в голову не пришло вмешиваться в их дела. Кто же тогда прибрался на месте преступления? Только тот, кого могли привлечь к ответственности за случившееся на территории школы. Директор. И он же наверняка приказал тем, кто обнаружил труп, держать язык за зубами. «Да только шило в мешке не утаишь», и слухи расползлись по всей школе уже после того, как дело закрыли. Отморозки остались безнаказанными, а значит, продолжат творить беспредел. Понимая, что едва ли сможет изменить ситуацию, потому что никаких доказательств у него нет, Пашка, тем не менее, заявился в отделение милиции и добился встречи со следователем, выезжавшим на место происшествия. Тот выслушал его со скучающим видом и заявил... — Феноменальная у тебя фантазия, парень. Я прям заслушался. — Так я и знал, что вы мне не поверите. А ведь убийцы разгуливают по школе и могут убить кого-то еще. — Вот когда убьют, тогда и вернемся к этому вопросу, — мрачно пошутил следователь, но потом все же пообещал разобраться и кивком указал Пашке на дверь. — Все, парень, топай отсюда. Ты и так отнял у меня достаточно времени. Пашка вылетел из отделения милиции, охваченный бурным негодованием. Он понимал, что никаких разбирательств не последует, и чудовище в человеческом обличии продолжил бесчинствовать в школе, используя в качестве прикрытия мрачную славу Машиного отца. Негодование требовало выхода, и ноги понесли его в парк на Беличьем острове, туда, где он приметил разломанные турники. Тогда на одном из них болталась автомобильная покрышка, привязанная толстым шнуром к металлической перекладине кто-то соорудил имитацию боксерской груши. Сейчас Пашка жаждал выместить всю злость на этой покрышке и боялся, что если ее не окажется на месте, он точно что-нибудь где-нибудь разгромит. Но покрышка по-прежнему висела на перекладине турника, слегка покачиваясь, словно к ней только что кто-то прикасался. Людей вокруг не было, и, возможно, прикасался к ней только ветер, разгулявшийся к вечеру. Пашка огляделся, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает, и с размаху врезал ногой по импровизированной груши. Покрышка отлетела назад и помчалась обратно, собираясь дать Пашке сдачи. Он ловко уклонился и пнул ее другой ногой, повторяя изученные им приемы восточных единоборств. Покрышка закрутилась волчком, и Пашка набросился на нее с кулаками, разбивая костяшки пальцев кровь. Он лупил по ней, представляя лица своих обидчиков, и силы как будто лишь прибавлялись с каждым ударом. Одежда его взмокла от пота и покрылась кровавыми брызгами, отлетавшими от Пашкиных кулаков, а он не мог остановиться. Наверное, он калашматил бы эту покрышку до тех пор, пока не свалился бы от усталости, но его отвлек чей-то голос, прозвучавший за спиной. «Ого, сколько дури! А ты не пробовал извлечь из нее пользу?» Пашка опустил руки и зашатался. Обернуться он не мог. Голова кружилась так, что земля покачивалась перед глазами, как корабельная палуба в десятибальный шторм. Заговоривший сам появился в поле его зрения. Невысокий, но крепкий парень лет двадцати, коротко стриженный, руки в карманах, голова втянута в плечи. Глаза его были прищурены так, что Пашка не мог разобрать, какого они цвета. «Э, так ты щенок еще!» Разочарованно протянул парень, окинув Пашку оценивающим взглядом. Затем сплюнул сквозь стиснутые зубы прямо Пашке под ноги, словно тем самым хотел обозначить свое превосходство над ним, и, выдержав многозначительную паузу, протянул ему руку для приветствия. «Ну что ж, давай знакомиться. Моя кликуха ящер. А твоя?» Пашка пожал протянутую руку и растерянно передернул плечами. «Ну, зовут тебя как?» «Пашка?» «Пашка-таракашка!» Хрипло выкрикнул ящер и расхохотался. «Да пошел ты!» Пашка хотел было уйти, но его качнуло так, что он едва не рухнул на землю. Ящер удержал его за плечи и произнес примирительным тоном. «Да ты не обижайся. У каждого нормального пацана должна быть приличная кликуха. И желательно не левая какая-то, а чтоб со смыслом. Ну или хотя бы что-то вроде акронима, составленного из имени и фамилии». «Некро? Чего?» вытаращился Пашка, услышав странное незнакомое слово. Ему сразу стало ясно, что этот ящер очень умный. Ладно, не парься. Фамилия твоя как? Рутаев. Значит, будешь пруд. Почему? Первая буква имени и первый слог фамилии. Возможны варианты, но этот вполне подходящий, на мой взгляд. Вон ты какой, вроде бы тощий, а крепкий, как стальной пруд. Ну а я вот, к примеру, Ярослав Щуров. Получается, я Щур. Правда же, прикольно. И кликуха хорошая, и не с потолка взята, так ведь? «Ага. Ну и ладно. А чего ты злой такой пруд? Вон все руки себе раскровил. Может, обидел тебя кто?» «Да и есть тут одни твари», — неопределенно ответил Пашка. «Так ты расскажи, вдруг помогу чем-то». Приготовившись слушать, Ящур засунул руки в карманы и начал расхаживать перед Пашкой из стороны в сторону. И Пашка рассказал, причем вроде бы не собирался откровенничать, но слова, казалось, сами поперли наружу, и получилось, что перед незнакомым парнем он вывернул всю душу наизнанку. Рассказал и о том, как Машу до дома провожал, и о кедах, и о связанных шнурках. В общем, поведал о своих несчастьях во всех подробностях. И об уборщице, конечно, не забыл. А потом выяснилось, что слушал Пашку не только ящер. Позади него стояла еще целая толпа парней, и все это время никто из них не издал ни звука. Да и потом тоже, когда Пашка их заметил. Произошло это тогда, когда он обратил внимание на длинные тени в форме человеческих силуэтов, лежащие на земле. Их было слишком много, и располагались они по обе стороны от его собственной тени. Обернувшись, Пашка оторопел. Вид у парней был такой, что Пашку Мороз продрал по коже. Бритоголовые, здоровенные, квадратные, с лицами, словно высеченными из камня, и все в черных очках. Пашка скользнул по ним испуганным взглядом и повернулся к ящеру. Тот улыбнулся уголком губ. «Не волнуйся, это мои друзья, и все они нормальные ребята. Вижу, что и ты неплохой пацан. Если хочешь, тоже можешь стать моим другом. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, так ведь?» Пашка кивнул. «Вот и отлично», — оживился ящер. «А раз ты теперь наш друг, то мы тебе, конечно, поможем разобраться с твоими проблемами. Эти твари за все ответят. Ну а ты потом поможешь нам». «Ведь поможешь?» Пашка снова кивнул. «Молодец! Хорошие друзья всегда должны помогать друг другу!» Ящер хлопнул Пашку по плечу так, что у того подогнулись ноги. «С виду доходяга, прямо силач!» Пашка посмотрел на ящера с уважением, чувствуя, что с этого момента у него начинается новая жизнь. Одноглазый волк, он же Пашка Рутаев, он же Пруд, неожиданно замолчал. Алая Борода потребовал продолжения, но тот шикнул на него. «Погоди ты, полиция чего-то по парку разъездилась. Не мешало бы мне сходить на разведку». «Вот там тебе и примут, дурака», — проворчала Алая Борода. «Не каркай», — огрызнулся волк и, взяв тело леща под свой контроль, вышел из кафе Брашна. Остановившись неподалеку от яхт-клуба, он принял скучающий вид и начал неспешно прохаживаться по аллее, тайком поглядывая на полицейский уазик, припаркованный у ворот. Вскоре оттуда вывели каких-то бомжей и парня, которого поймали в лесу. Одноглазый волк успел разглядеть его лицо перед тем, как всех задержанных загрузили в уазик, и сразу повеселел. «Ну вот, кандидата на роль убийцы уже нашли. Отбегался, бедолага. Зато мне можно спать спокойно». Лещ тоже разглядел парня и, узнав в нем своего друга Кэста, понял, что увидеться они с ним теперь очень нескоро.